МИД. Зал для переговоров. Во время переговоров перед Громыко лежала папка с директивами, но он ее не открывал. И если речь шла о сложных разоруженческих материях, где фигурируют масса цифр и технических подробностей, он зачитывал только цифры. Все остальное держал в голове, хотя его партнер, государственный секретарь Соединенных Штатов, приспокойно листал толстой папки, и не мудрство и лукаво, Зачитывал самые важные пассажи, чтобы, не дай бог, не ошибиться. Переговоры шли трудно. Обе стороны повторяли одни и те же формулы. Казалось, что крутится заезженная пластинка. Все аргументы были исчерпаны, а выйти за рамки утвержденных инструкций оба министра не могли. Американский государственный секретарь предложил Громека. «Давайте сделаем так. Когда мы обсуждаем, например, берлинские дела...» вы начинаете беседу, скажем, с вопроса, известного нам под номером пять. Я ссылаюсь на ответ номер восемь. После этого мы пьем виски и расходимся. Вы возвращаетесь в Москву для отчета о беседе, а я в том же духе докладываю президенту». И он сам рассмеялся. Громойко по обыкновению шутки не принял. Завершая беседу с американцами, говорил Но ну что же, я могу доложить советскому руководству и лично Юрию Владимировичу Андропову, что в результате обмена мнениями мы с американской стороной договорились о следующем. Первый заместитель министра Логинов сказал на послу Добрынину, обратил внимание, коронный номер Громыка уже прощаются, уже партнер расслабился, и тут он как бы подводит итог» излагать американскую позицию, слегка играя словами, и чуть-чуть приближая ее к своей. Неопытный партнер всегда это пропускает. Громыко вроде бы всего лишь повторил их слова, а в реальности сдвинул их позицию в нашу сторону. В следующий раз он продолжит давить дальше, отталкиваясь от уже достигнутого. Всех пригласили в зал обедать. «Не припомню таких тяжелых переговоров», — пожаловался Добрынин. «Вообще ситуация ухудшилась», — согласился Логинов, — «по всем направлениям. Только Андрей Андреевич сдержится и не дает нам впасть в уныние. Я, конечно, с восхищением наблюдаю за тем, как он ведет переговоры. Вот у кого учиться терпению». Он часами может выбивать из собеседника самые крохотные уступки. И только убедившись, что лимон выжат до конца, переходит к следующему вопросу. И ведь ему почти всегда удается сделать так, чтобы за ним осталось последнее слово. Он накапливал второстепенные выигрыши, пока они не складывались в крупный успех. К джентльменам присоединилась жена американского государственного секретаря. Разнесли шампанское. Когда все стояли с бокалами, Громойко попросил ее «Скажите вечером своему мужу на ухо одно слово. Мир». Она согласно кивнула, «Хорошо, я так и сделаю. А сейчас я говорю вам на ухо. Мир!» Советские дипломаты вернулись в кабинет Громыка. Добрынин предложил министру. «Андрей Андреевич, используйте запасную позицию. Я чувствую, что американцы на нее согласятся. И можно будет подписать соглашение. Хоть какой-то успех. Чувствовать мало. Вы можете мне гарантировать, что они согласятся? Не будем спешить». «Может, и не понадобится отступать». Министр с здравоучительной интонацией заметил, «Нельзя уступать на переговорах. Надо набраться терпения, и они сами предложат часть того, что мы просим. Но и тогда не надо спешить соглашаться. Надо выжить больше. Они пойдут и на это. Вот когда получим половину или две трети того, чего у нас не было, вот тогда будем считать, что мы настоящие дипломаты».